Глава 23. «Да поросячьего визгу!» И я слабо представляла себя бегающей по деревне с задорным похрюкиванием. И даже на всякий случай с крошки со стола. В голове вертелась сотня способов, как стать свиньей, причем редкостной. Например, напомнить, что занимала деньги уточнить, когда вернут. И не ответить на сообщение «Привет, как ты?» Спустя год после внезапного исчезновения любви с радаров. Не помыть за собой кружку и забыть закрыть хлебницу. «Был у нашей ведьмы нож особый, заговоренный. Она с его помощью в свинью оборачивалась!» Переглядывались бесы, роясь в хламе. «Нужно найти его!» И мы стали дружно искать нож, пока что безуспешно шевеля очень полезный мусор. «Позови там Он все знает, что в доме происходит!» Переглянулись бесы, пока я рассматривала какое-то яйцо, покрытое паутиной. Четырехлапый паук вылез посмотреть, но как только понял, что мы ищем что-то нужное, тут же испуганно спрятался, словно пришли про его лапы. «Домовой! Домовой!» – крикнула я, сдвигая какие-то кости. «Где нож? Чтоб свинью оборачиваться!» «Вон, в том углу, в левом!» – послышался голос из-за печки. «Спасибо!» – обрадовалась я, переместившись к левому углу. Час мы с бесами перебирали очень полезные вещи, но ножа так и не обнаружили. Вспомнил! Управом! скрипнула за печкой. Мы уже сидели и перебирали правый угол, отбрасывая кости, травы, доски, ленты. Гляди, что я нашел! обрадовался, он четко доставая красные бусы. Это же берег от болотника, бабушкин брусничные бусы. Бусины были странными и напоминали сушеные ягоды. Дай сюда! обрадовалась я, тут же надевая оберег на шею. Нож не видели? «Ня Шмыгнул носом Антипка, пока мы рылись, словно три археолога в доме бабушки, которая никогда ничего не выбрасывала. Ады, в сундуке?» – послышался пш, чих за печкой, когда складывали все обратно. Ады в сундуке?» – послышался чих за печкой, когда мы с бесами разочарованно складывали все обратно. Сундук мы разворошили быстро, но и там ножа не оказалось. На деревню уже спускался вечер, окутывая мглой поникшие домишки. «Нашел!» – послышался радостный голос Антипки, когда он достал старый нож из печки. Нож был невзрачным и старым. «Вот!» – послышался голос домового. «Я всегда дело говорю, слушайте меня почаще!» Я рассматривала нож, пытаясь понять, что в нем такого магического. «Раздевайся!» – послышались голоса бесов. «Сейчас через нож прыгать будем!» «Что?» Ужаснулась я, снимаю рубашку и складывая ее на скамейку. «Эй, вы куда?» «За дом! Бабушка всегда там оборачивалась!» Позвали меня бесы, а я стыдливо прикрываясь, бросилась за ними. «И куда еще глаза-то смотрели?» Слышались голоса, а по дороге шли две бессонные бабушки. Я спряталась за яблоньку и втянула живот. «А я ей сразу говорила, раньше мужики с дубинкой, а сейчас с тростинкой. Тьф. Бабки ушли, а я бросилась за дом. Он четко вбил нож острием вверх. Смотри, чтоб нож не унесли. Коли унесут, обратно не обернешься. Будешь всю жизнь свиньей бегать. Предупредили меня бесы. Полная луна бросала зловещий свет на деревню, намекая, что самое время для оборотней. Ау-хрю-хрю-хрю-хрю. Представилась мне одичавшая свинка, воющая на луну с утеса. Ну что, прыгай, спиной кувыркайся. Послышались голоса бесов. «А можно его острием вниз воткнуть?» Взмолилась я, чувствуя, что технику безопасности я буду доучивать на больничной койке. «Да у нас бабка вон как уверкалась! С гордостью вздохнули бесы. «Как разгонится, как уверкнется и уже свиней в деревню идет! Хоть и спина у нее болела!» «А спина у нее болела не потому, что не нож торчал!» Опасливо спросила я ежесть от прохладного ветерка. «Первый раз всегда страшно!» Закивал Антипка. Полную луну укрыли зловещие лохмотья облаков. Ветки деревьев таинственно шелестели, а откуда-то доносились страшные, а порой пугающие звуки. Ладно, выдохнула я. Но если что, вы потом нож из меня сами вынимать будете? Заранее визжа, как резанный поросенок, я подпрыгнула и почувствовала, словно мое тело стало совсем невесомым. Я легко кубыркнулась в воздухе и приземлилась на четвереньки. «Получилось!» Ужаснулась и обрадовалась я, а потом посмотрела на свои руки, которые превратились в копыта. «А теперь мужика караулить!» – оседлали мне бесы. «Он по той улице пойдет!» «Это еще почему?» – спросила я, чувствуя, что у меня ухо чешется. «Потому что она тут одна!» – заметили бесы. «Ты высматриваем а мы выглядываем!» А чего это вы на меня забрались? спросила я, чувствую, как они ерзают на мне. А бабушка навсегда катала, послышался голос Анчутки. Эх, идти на четвереньках было неудобно. Я осмотрела свой розовый бачок, покрытый щетинкой, и довольно хрюкнула, целкая копытцами по камушкам. А это забавно, мне нравится. Да, я еще тот пятачок, усмехнулась я, идя по деревне. Кто ходит к бабам по ночам в изменах, тот заметен. Известно всем тарам-парам, что их пугает ведьма. Что их пугает ведьма!» Пискнули бесы, пока я в поисках одинокого мужчины, мечтающего познакомиться с одинокими неприятностями. «Это напоминало мне свидание вслепую. Я буду розовенькой, упругой игривой. Вы меня сразу узнаете». «Гляди! Вот он! поджон вот Из избы выходит!» Операция Миша шашлыка начинается, пискнули бесы. Я затаилась, видя, как темный силуэт скрепит половицами и выходит на улицу. Чет-то он быстро. Шмыгнула я, такое чувство, что у меня сопли, а соплей нет. На старт, внимание, приготовится марш! командовали бесы, когда я поняла, что мужик идет дальше по улице, не оборачиваясь, видимо, к дальнему дому, где в оконце горит свечка. Я поднажала и пристроилась за мужиком. Левой, левой, Раз, два, три!» Негромко комментировала я, понимая, насколько это весело и забавно. Сразу видно, что в армии не служил. Мужик что-то почувствовал и ускорил шаг. Я тоже решила поднажать. Шмыгнула я в надежде обратить на себя внимание. И тот мужик сбавил шаг и насторожился. Он тревожно смотрел на полную луну и боялся обернуться. Я затаилась, видя, как мужик успокаивается и продолжает свой путь. Смело, товарищи, все по местам. Последний парад наступает, Врагу не сдается наш долблесный хряк, Пощады наш хряк не желает. Ну ставенько пропила, я марширую следом. То ли я так ужасно пою, То ли мужик оказался слабонервным, пуганным, Но ну, он чуть ли не побежал. Окушу, кушу! Заливисто смеялась я, видя, как мои копытца чавкают по грязи. Мужик обернулся, но я уже прошелестела с тела кустами, прячась за ними и, поглядывая на растерянного героя-любовника, его очень смущало полнолуние. Он буквально сидел на глазах. «Ахрю!» – выдала из кустов под хихиканье бесов. «Ахрю!» Мужик бросился бежать, а я за ним. И тут я увидела, что перепуганный мужик схватил палку, тряся ею перед собой по пошла прочь. «Помогите!» Закричала на всю деревню, а изыс из стали выбегать люди. «Ой, беда!» Переполошились бесы. «Беги! Беги обратно! Беги! И обратно оборачивайся! Скорее!» Свинья с экипажем уже неслась в сторону дома, а за ней мчались с вилами, дубинками и криками. «Нож! Нож!» Торопили меня бесы, когда я оторвалась и забежала за дом. «Прыгай!» Бесы соскочили с меня, а я бросилась к тому месту, где оставили нож. «Что?» Ужаснулась я, глядя на примятую траву и место, где был мой ножичек. Ножа не было. Нож пропал.